Глава пятая. «Нервы ни не к черту. устала, подумала я, чувствуя, как напряжение сковывает плечи. Поездка до «Орла» заняла около трех часов. Уставшие и голодные мы остановились в кафе, чтобы перекусить. Горячий чай с лимоном и свежие булочки немного взбодрили, но не смогли полностью развеять усталость. После перекуса мы снова отправились в путь. Дорога огибала «Орёл», вскоре мы въехали в поселок. Через два часа пути нас остановили на въезде. Там был пропускной пункт, где стояли два крупных охранника. Они внимательно осмотрели машину, заглянули в окна. «Добрый день, Владлен Николаевич. Кого везете? спросил один из них, поправив фуражку. «Здравствуйте. Внучка Натальи Юрьевна едет вступать в наследство», — коротко ответил Владлен, глядя прямо в глаза охраннику. Охранники переглянулись а затем один из них кивнул и сказал «Проезжайте». Мужчины открыли шлагбаум, и мы медленно проехали мимо них. За окном мелькали чужие дома. Я смотрела на них с интересом, пытаясь понять, как живут люди в этом поселке. Было очевидно, что население не бедствовало. Дома были ухоженными, с аккуратно подстриженными газонами и яркими цветами. Вскоре мы выехали за пределы поселка и проехали еще немного. Впереди показался высокий железный забор. Владлен, сидевший за рулем, кивнул и сказал, «Мы на месте». Он открыл дверь машины и помог мне выбраться. В руках я держала кота, крепко прижимая его к себе. Я боялась, что демон мог сбежать, и он, кажется, это понимал. Сидел спокойно, даже не пытаясь вырваться. Всю дорогу провел на переднем сиденье, то смотрел в окно, то отсыпался. Владлен достал ключ из связки и открыл ворота. Мы вошли во двор. Здесь было тихо и спокойно. В воздухе витал запах травы и цветов. Я огляделась, пытаясь запомнить каждую деталь этого места. В этом доме жила Наталья Юрьевна, моя бабушка. Теперь он станет моим. Дом выглядел очень внушительно и надежно. Стены облицованы камнем, большие с полукруглым верхом окна. В глаза сразу же бросилась большая веранда с перилами из светлого дерева. Крыша дома была из красной черепицы, которая красиво блестела на солнце. С веранды можно было попасть на крытый балкончик со стеклянными дверями, откуда открывался вид на сад. Перед домом располагалась площадка, выложенная плиткой. Сбоку виднелся большой гараж, который гармонично вписывался в общую картину. Неторопливо пройдя по ухоженному аккуратному участку, Я заглянула на веранду. Там можно было представить себя отдыхающей в кресле с книгой или наслаждающейся чашечкой кофе в утреннем свете. Вдали виднелись цветники с яркими цветами, которые радовали глаз разнообразием оттенков. Рядом с ними стояла теплица, возможно, для овощей или цветов. За верандой начинался заросший сад, где можно было укрыться от жары по тенью деревьев. Среди зелени виднелись баня и сарай, отгороженные дополнительным забором. Сарай, возможно, использовался для хранения садового инвентаря или других хозяйственных нужд. Владлен с улыбкой рассматривал наши удивленные и радостные лица. и Его темные глаза светились теплом и уверенностью. «У вас есть водительские права?» Спросил он после с небольшой паузой, словно ожидая, что мы сразу поймем, о чем идет речь. Я кивнула, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Да», — ответила я, стараясь скрыть волнение. «Раньше у меня была машина, но я ее продала, потому что не могла позволить себе ремонт. А брату был нужен хороший ноутбук, так что деньги очень пригодились». Владлен, понимающе кивнул. Он шагнул вперед и открыл двери гаража. Мы с Ваней замерли от удивления, увидев огромный внедорожник, блестящий на солнце. Его черные бока словно оживали, отражая свет. «Света! Знаешь, что это за машина?» — воскликнул Ваня. Его голос дрожал от волнения. Он осторожно подошел к автомобилю, словно боясь, что тот исчезнет. «Неплохо бабушка жила!» «Наверное, его страховка стоит, как весь этот дом», — пробормотала я не в силах отвести взгляд от машины. «Куда мне такой автомобиль?» Владлен засмеялся тепло и дружелюбно. «Страховка оформлена на 10 лет». «Включая гарантийное обслуживание. Так что даже замена масла будет бесплатной», — объяснил он с улыбкой. Я нахмурилась, пытаясь понять, что он говорит. «В чем подвох?» — спросила я, глядя на него. Владлен пожал плечами, улыбаясь еще шире. «Никакого подвоха», — ответил он. «Можете вернуть машину в автосалон и купить что-то попроще, если захотите. Но я думаю, она вам понравится». Ваня, сидя за рулем, поднял голову и посмотрел на меня с надеждой в глазах. Света, не продавай ее! воскликнул он. Это же просто фантастика! Все потом. Я устала, можно уже пойти в дом? спросила я, продолжая держать на руках кота. Его пушистая шерсть щекотала мне подбородок. Демон урчал, словно знал, что я готова сдаться и позволить ему вести нас домой. Владлен кивнул, не сказав ни слова. Его взгляд был устремлен вперед, а руки крепко держали ручку двери. Он открыл веранду, и прохладный вечерний воздух ворвался внутрь. Я почувствовала, как усталость от долгого дня наконец-то отступает. Брат последовал за нами. Его шаги были легкими, а улыбка широкой. Он всегда был таким, даже когда все шло не по плану. Его присутствие всегда придавало уверенности. «Ну что, демон, в новый дом первым должен войти кот» сказала я коту, наклонившись, чтобы поставить его на пол. Он спрыгнул на землю, вытянул лапу и уверенно направился вперед. Его хвост, гордо поднятый вверх, вибрировал, а уши были настороженно подняты. Кот прошел через порог и остановился, оглядываясь по сторонам. Его глаза светились любопытством, а нос подрагивал, следуя запахи. Он сделал несколько шагов вперед, а затем, будто осознав, что это его новый дом, Уверенно направился к кухне. Оказавшись внутри, кот запрыгнул на стул возле стола. Его движения были точными и грациозными, словно он всегда жил здесь. Демон громко мяукнул, как будто требуя внимания. «Ну, кто бы сомневался! Сначала еда!» Я не смогла сдержать смех, переглянувшись с братом. Его глаза светились весельем, и я почувствовала, как напряжение, накопившееся за день, постепенно исчезает.